Глава 3. Утром Чегринцев заехал домой. Надо было решить вопрос с деньгами. Размотал нитку на историческом кошельке, дарованном предку Великой Екатериной. Четыре червонца составил про запас, четыре положил в нагрудный карман и вскоре стал обладателем заветной хрустящей пачки. Жизнь снова обрела полноту и свежесть. В первой половине дня профессору делали процедуры, затем он обедал и отдыхал, приходилось тянуть время. Рядом растянулся рынок автомобильных запчастей, там жарили настоящий бараний шашлык. Мясо, истекающее соком, возникло перед глазами и не смог себя отказать, тем более, что финансы теперь позволяли. И вот он уже шел, глазел, примеривал разные блестящие штуковины к своему обновленному «Жигуленку-14». Приценивался, вертел в руках, изображал делового покупателя, здесь царили выбор и деньги». «Как думаешь, лучше Ми-16 или нижнекамская Симпатичный паренек спрашивал его мнение об автомобильной резине. «Смотря для чего», — Чегринцев напустил на лицо серьезность. нижнекамская жесткая, шиномонтажники ее не любят. Я езжу на Ярославской, хотя и Сажа, но мягкая, ударов не боится. Паренек, скорее всего, выберет то, что наметил заранее, но поговорить...» Расходились почти друзьями. — Шашлычок, люля-кебабчик, новый соус на букву «Х»! — прокричали рядом. — Хрен столовой! — поинтересовался с спитой бас. — Сам ты хрен! Хейнс! Браток! Лучшие томаты и неповторимый аромат картофельных полей Германии! — пародируя рекламу, отбрил продавец. Воля купил два шампура, стаканчик мутного кофе. Жевал, блаженно щурил глаза, шашлык был вкусный, горячая жидкость — Залила перечный пожар оставив во рту приятное воспоминание тепло разошлось по всему телу рядом травили старый но верный похабный анекдот он рассмеялся пошел дальше в самом центре рынка торговали дорогими магнитофонами крупными запчастями поили водкой в разлив предлагали сигареты шоколадки играли в наперсток на палатке за наперсточником развивался флажок нефто аджип -ад шестиногий огнедышащий зверь. Он отметил, поежился, но не придал особого значения, скользнул глазом вниз на землю. Руки наперсточника умело и легко летали над растеленной на асфальте газетой. «Вечная история, мир стоит на дураках», — зло выдохнул приличный гражданин в широком старом пальто. На игру явно не было у него денег, но тем не менее он смотрел, следил, не отрываясь, как примагниченный. «Точно», — походи кивнул Чегринцев, — скорее порадовавшись за наперсточника. «Подержи, брат!» – мужичок, похоже, автослесарь из ближайшего сервиса в замасленном комбинезоне сунул ему в руку картонный прямоугольничек с цифрами. «Тысячи не хватило, а то бы сорвал банк!» Он вяло махнул рукой и пошел в толпу, раздосадованный со склоненной головой. Тут играли в числа. Чегринцев хорошо понимал. Уличная игра надувательство Знал, а согласился продолжить. Большой грузный дядя за пятьдесят в простецкой помятой куртке, в шапчонке с мелкими полями, этакий городской крестьянин, прилично пожилой, но с алчным взором, уставился не на волю на кучку денег на раздвижном столике. Парень лет двадцати пяти, продувной, с нагловатой усмешечкой, с обязательной сумочкой, кошельком на брюшке, вежливо придержал тянущуюся дядину руку. «Погодите, гражданин хороший, может, господин соизволит продолжить». «Все просто», — зазывная скороговоркой закричал он. «Ставите на удвоение, вступаете, бросаете кубики, если выпал ваш номер, забираете. Минус 10% мне за игру». Предыдущий гражданин вышел за пивом и оказался не при деньгах. Если у обоих выпали схожие цифры, выигрывает тот, кто поставил больше при торге или свара, торг удвоения». В воле понял одно — до выигрыша не хватило денег, всего тысячи. Скороговорку ведущего пропустил мимо ушей, просто и весело, захотелось попытать судьбу и наказать алчного дядю, тянущего руку к ни за что доставшемуся выигрышу. От дяди омерзительно пахло дешевым портвейном, скорбная фигура слесаря не шла из ума. «Принимаю!» — не узнавая себя, залез в карман, бросил на столик недостающую купюру. «Принято, запечатано, колечком закатано, уравнено. Изволите дальше, гражданин?» С издевкой обратился парень к большому дяде. Соперник засопел, не сумел скрыть досады. Вокруг них уже собралась кучка болельщиков. Воля явно чувствовал симпатию большинства. «Не знаю, не знаю, было же мое, нечестно!» Он сомневался и негодовал. «Все честно, все элементарно. Не хотите, выходите!» «Нет желающих поддержать игру, куш переходит вот к господину рискнувшему». Парень победоносно ткнул в волю пальцем. «Нет, нет, я буду», – дядя торопливо полез в карман, достал тощий кошелек, ответил тысячей. «Молодец, кубики кидаем, счастье пытаем», – завопил распорядитель, притянул кубики к воле, воля метнул. «Семнадцать», – объявил парень. «Есть, нет, доставляй монет, или на сегодня привет». «Есть», – уверенно подтвердил воля в картонке нашлась нужная цифра. «Ну, у меня есть торжествующее», — показал дядя. «У меня есть?» — в его картонке действительно тоже была счастливая цифра. «Свара!» — провозгласил ведущий. «Доставляем на два, умножаем игру, продолжаем или с почетом выбываем». Он хитрил, но его хитрость воля воспринял как поддержку. Он удвоил банк. Дядя тоже удвоил, почти опустошив свой кошелек. Моментально последовали еще две свары, цифра почему-то всегда оказывалась на обеих карточках. Воля почуял подвох, но не было времени. Ведущий накручивал темп, куча денег завладела им, в мозгу пульсировала «надо выиграть, надо выиграть любой ценой». Чувствовал, что краснеет и стыдясь себя пытался сдерживаться, но это плохо удавалось. Рука тайно пересчитывала оставшиеся деньги. Пачка здорово похудела». «Еще одна свара, кошелек соперника был пуст». Дядя попытался это скрыть, но просыпались какие-то бумажки, денег не было. Он нагнулся, трясущейся рукой собрал с земли мусор, отчаянно запихал его в карман брюк, лицо его налилось, побагровело, он тяжело засопел, потом помялся, зачем-то поглядел на часы, толпа уже поздравляла волю. «Мне агрегат сварочный должны привезти», — сказал вдруг дядя, — В глазах его блеснула и тут же потухла торжествующая искра. воля еще не понял, скорее почувствовал победу. Соперник залез в потайной карман, достал новенькие купюры, ровно столько, сколько требовалось, и ответил. Толпа притворно ахнула, отступила на полшага. «Нашел, толстый змей! Нашел! Смотри ты!» Спокойно, уверенно, воля ответил, ничего иного не оставалось. «Играем до предела», — парень поспешил уведомить собравшихся и назвал крупную сумму. «Раз пошло удвоение, все должно быть честно. Предупреждаю, господа, без обид, без ссор все культурно. Мои проценты при мне, вам удовольствие и честь», — он обращался сейчас напрямую к трясущемуся дяде. «Давай, давай», — тот не владел собой, — «Разден тебя парень, уходи, пока не поздно», – шепнул кто-то волей из-за спины. Но остановиться не было сил, самолюбие не позволяло. Деньги летели и летели, горка на столике росла и противно притягивали, лоб покрылся испариной, он уже не принадлежал себе. Финал был разыгран гениально по системе Станиславского. Дядя кряхтел, трясся, сжался, он был противен абсолютно всем, но все же выложил вдруг такую сумму, что воли было не перекрыть, выиграл количеством, прибегать к мухлеванному везению не пришлось. «Десять минут, найдете деньги, продолжим». «Нет, извините, не повезло», – парень явно ему сочувствовал. Вмиг пришло озарение. Всю дядину экипировку подбирал, конечно, психолог. Отвечать было нечем, дядя глядел теперь по-иному, на лице его читалось презрение к попавшемуся лоху. «Молодцы, ребята, повеселили, благодарю» а тебе брат в театре играть он понебратские похлопал дядю по плечу все сделано отменно спасибо поклонился отошел не теряя достоинства что стоило напряжение всех сил ноги ходили ходуном руки противно тряслись лицо горело милости просим заходите всегда в любую погоду прокричал вслед распорядитель теперь уже нескрываемо язвительным голосом лёхи с нерехтинской автостоянки «Сам принес, и еще и спасибо сказал», — подвел резюме вслух Чегринцев. «Эх, парень, я сначала следил. Как они тебя, намного?» — посочувствовал невысокий мужичок. Видно, это он шептал через плечо. «Сам виноват. Но не беда, как пришли, так и ушли», — честно признался Чегринцев. «А, прости. Если бизнесмен, тогда и не заметишь», — выдавил мужичок завистливо и бочком-бочком затесался в толпу и исчез. «Ничего-то ты не понял!» — хотелось крикнуть ему вслед, но не крикнул. Пошел к машине, сел за руль, выкурил сигарету, потом еще одну. «Черт с ними!» — сказал в сердцах. В конце концов, четыре золотых еще лежали в историческом кошельке. Ехал и уже восхищался. Красиво сработали, сволочи!